Глава шестая. Последний пациент на сегодня остался, а потом уже спокойно пообедаю, подумаю немного о смысле жизни, настроюсь на лекцию и вперед. Последним как раз оказался тот самый капризный невротик, который с Валерой подружиться не захотел. Впрочем, наверное, зря я к нему приплел эти термины. Вполне нормальная реакция человека на призрака. Вот только обстоятельства все равно не в его пользу. Но неужели он не знал, что здесь обитает призрак? Значит, кроме бладенца на Камчатке есть еще этот неведущий. Я для того и стараюсь валерий Павловича популяризировать, чтобы по городу поползли слухи, противоположные тем, что ходили последние 40 лет. Может, попробовать их познакомить еще раз? Здравствуйте, Александр Петрович! Приветствовал меня мужчина с множественными образованиями в печени. Вид у него был слегка виноватый, как у кота, понимающего, что справил нужду не в те тапки. «А мне уже намного легче. Бог за это время совсем не беспокоил». «Но это же отлично», — улыбнулся я. «Только расслабляться пока рано. Образование у вас в целая коллекция. Очень важно убрать это все до последней мелочи, иначе процесс начнется сначала». «Я это понял, спасибо», — вздохнув, ответил мужчина. «Я никуда сбегать от вас не собираюсь, пока сами не отпустите». «Это хорошо. Правильное отношение пациента к процессу лечения – уже половина успеха. Располагайтесь поудобнее, и мы начнем». «Также на левый бок?» – уточнил он, забираясь на манипуляционный стол. ну «Пожалуй, да», – кивнул я. «Мне так будет удобнее, когда есть доступ к печени со всех сторон. Катя, вступительное слово за тобой». В предыдущей сеансе мы обходились без обезболивания, но я помню, как он периодически издавал невнятные звуки и скрежетал зубами, так что сегодня он лучше просто поспит. Да и ей попрактиковаться надо. Чем чаще на это будет делать, тем быстрее разовьет навык до совершенства будет погружать пациентов в глубокий операционный сон, не задумываясь». Сестренка приложила пальчики к его вискам, и через несколько минут мужчина мерно засопел. «Можешь начинать», — сказала Катя, и я приложил ладонь к правому боку пациента. «Для начала сканирования Все кисты, которые я проработал в прошлый раз, значительно уменьшились и сплющились. Все, кроме одной. Она немного подсдулась, но уходить не хотела». Соединявший ее с желчевыводящими протоками, канал оказался закрыт. Постарался для этого соседнее образование, которое мне по внешнему виду казалось злокачественным. Значит, оно растет быстрее соседних, тогда с него и начну. Тонкий поток магической энергии я научился распушивать на конце, чтобы выжигать больший объем зловредных тканей в единицу времени. Это отнимало немного больше сил, зато ускоряло процесс удаления новообразования почти вдвое. Обязательно научу этой технологии своих новых адептов, которым судьбой предназначено стать великими онкологами современности. Конечно, они будут великими, не я же. И я их сейчас научу, и к ним потянутся пациенты сначала со всего Питера, а потом из соседних городов и губерний. И я ни капельки по этому поводу не ревную. Испытания медными трубами я проходил в прошлой жизни, сейчас перед собой таких целей не ставлю. Зловредное образование около 6 см в диаметре я убрал минут за 10 то есть значительно быстрее обычного. Раньше я за это же время убирал половину. Самым трудоемким и время затратным процессом была финишная шлифовка, удаление мельчайших фрагментов по периферии, чтобы не осталось рассада. Содержимое, не желавшее уходить кисты, теперь наполовину перетекло в образовавшуюся полость и вместе с тканевым детримом, образовавшимся после выжигания в образование, все это добро начало уверенно уходить по желчеводящим протокам. Приятно видеть, что благодаря твоим немалым усилиям и стараниям все происходит именно так, как ты и задумал. К моему удивлению, энергии в ядре оставалось еще больше половины. Свернутый позвонок забрал намного больше. Наверное, здесь, как с новым упражнением в тренажерном зале, пока ты не научился делать упражнения правильно, участвуют мышцы, которые не должны. А те, что должны, используешь неправильно. Зато когда научишься, то делать это становится намного легче. Удалять образование я уже наловчился. А манипулировать костными фрагментами и в то же время следить, чтобы не переборщить и позвонок не ушел в сторону, мне не приходилось. Сращивать переломы было даже легче. Кисты я сегодня решил не трогать, а вот еще несколько самых некрасивых образований я удалил подчистую. В конце процедуры энергии в ядре оставалось почти на треть, так что обошлось без пошатывания кругов перед глазами и откачивания перестаравшегося лекаря всеми присутствующими. «Буди», — сказал я Катя, — «с него на сегодня достаточно». Катя снова приложила пальчики к его вискам, и через пару минут мужчина открыл глаза. Со стороны я не заметил разницу в работе моей сестренки Корсакова. создавалось впечатление, что она тоже анестезиолог со стажем. Но стоило внимательно на нее посмотреть после окончания пробуждения, как я увидел, что она побледнела. Правда, продолжала держаться молодцом. «Кать, ты присядь, отдохни, попей купо помедитируй», — сказал я и заботливо взял ее под локоть, намериваясь проводить в угол в зону отдыха. «Да все нормально, Саш!» – начала отпираться она и высвобождать свою руку. «Я хорошо себя чувствую!» «Ага, вижу я!» Я снова взял ее под руку. «И вообще, старшего брата надо слушаться, он плохого не посоветует!» Света наблюдала за уговорами молча, слегка улыбаясь от умиления. «Мне все же удалось усадить Катю в кресло и убедить подкрепиться и отдохнуть. Только после этого я вернулся к пациенту. Девочка совсем молоденькая, а так хорошо меня усыпила! Я совсем ничего сегодня не почувствовал!» — сказал мужчина, когда понял, что не будет никому мешать своими комментариями. — А до этого было больно, но я терпел. — Да я помню, — кивнул я. — Вы молодец. Но теперь у нас есть молодой и очень перспективный специалист. Боли во время вмешательств больше не будет. Как ваше самочувствие? — Немного подташнивает, но в целом намного лучше, чем в прошлый раз. Может, тогда сегодня сразу домой? — «Давайте лучше вот как поступим», — решил я сделать встречное предложение. «Буквально на часок в палату мы вас прокапаем, чтобы меньше было побочных эффектов от процедуры. И вы пойдете домой. Договорились?» «Или... может остаться?» — внезапно сказал он. Мне показалось, что внезапно даже для самого себя. Я вскинул брови и вопросительно на него посмотрел, ожидая объяснений, изменившегося мнения «Александр Петрович», — сказал он уже, сидя на столе и потупившись, смотрел в пол перед собой. «Я должен перед вами извиниться. И не только перед вами». «Ничего не понимаю», — сказал я. мне появилось предположение, о чем пойдет речь, но вдруг я не прав. «Можно с этого места поподробнее? О чем речь вообще?» «За мое поведение тогда в палате», — сказал он, и снова замолчал, собираясь с духом. «Я имею в виду мою реакцию на призрака. Но я тогда и правда был шокирован, а теперь я... в курсе, что он действительно есть, и что он никакой опасности для меня не представлял. Оказывается, он вообще ваш штатный сотрудник». «Ого!» — восхитился я новостью о новом статусе Валерия Павловича. — А с другой-то стороны, так и получается. И вы решили попробовать здесь переночевать добровольно, чтобы с ним познакомиться? — Да, — охотно закивал мужчина. — Хотел исправить свою ошибку. Да и просто интересно, где еще такое возможно, как не у вас? — Да, — произнес я и потер подбородок. — С одной стороны, хорошо, что ситуация конкретно с этим пациентом в корне изменилась. — Но... Просится переночевать, чтобы пообщаться с легендарным призраком? Мне кажется, что это в некоторой степени перебор. Это к нам скоро будут на групповые экскурсии водить, чтобы Валеру показать. Не очень мне нравится такой ход событий. Понятно, что все это пока у меня в голове, но выглядит вполне реальной перспективой. А может, Валерий Павлович не против? А что, заработает денег, откроет счет в банке специально для него. А когда мы найдем способ его очеловечить, у него уже будет приданное, сможет себе квартиру купить. «Давайте мы лучше так сделаем», — сказал я, понимая, что пациент уже заждался моего ответа. «Вы пока под капельницей полежите, как раз с ним и пообщаетесь. попробуй его уговорить. Идет?» «А я думаю что призраки только ночью появляются, сейчас ведь почти полдень». «Это в сказках», — хмыкнул я, — «а у нас суровая реальность». «Проходите пока в палату напротив нашей манипуляционной. Вам поставят капельницу». «А призрак?» — решил напомнить. «Я постараюсь его уговорить», — коротко ответил я бросил взгляд на сидевшую в углу кабинета в кресле сестренку. Но хоть здоровый румянец на щеках появился, стало на привычную Катю похоже. Пациент оделся и вышел из кабинета. «Валерий Павлович, ты здесь?» – спросил я. «А где ж мне еще быть?» – хмыкнул он. «У тебя тут все самое интересное происходит, и я буду в подвале отсиживаться». «А ты обычно там отсиживаешься, когда здесь никого нет?» – удивился я. О такой подробности призрачей жизни я слышал впервые. «Ну да, а ты не знал?» – теперь настала пора ему удивляться. «Впервые слышу», – пожал я плечами. «Но так как насчет реабилитации этого пациента, не против с ним пообщаться?» «Немного стрёмно после того случая», – усмехнулся Валера. «Он точно матрас не намочит?» «Этот способен». «Мне кажется, сегодня не должен», – рассмеялся я. «Ты ведь слышал, он сам заинтересован с тобой пообщаться». «Ну, раз у вас тут больше ничего интересного не намечается, то я пошел делами заниматься», – деловым тоном произнес Валерий Павлович. «Ой-ой-ой». — хмыкнул я. — Смотри, там не переборщи, а то вдруг и правду матрас сушить придется. — Все под контролем, — ответил призрак, и наступила тишина. Больше всего на свете сейчас хотелось приоткрыть дверь в палату и посмотреть на то, что там сейчас будет происходить. Но детский сад отменяется, пойду обедать и готовиться к лекции. А Валера пусть развлекается как может, все равно потом мне расскажет в подробностях. В лекционный зал я хотел войти, как говорится, с последним звонком, но... Разве же хватит терпения сидеть и ждать этого момента? Вначале хватало, потом терпение закончилось. Я вошел примерно без десяти два и был приятно удивлен, что почти все на месте. Молодцы, ответственные. «Всем добрый день», — громко сказал я, чтобы все услышали, и кивнул, изображая поклон вежливости. «Сколько еще не хватает в ваших стройных рядах?» «Троих, Александр Петрович», — сказал заместитель главного лекаря, слегка пристав со своего места. Он сидел в первом ряду. Но они уже на подходе, вот-вот придут. И правда, стоило ему это договорить, как дверь открылась, и вошли оставшиеся учащиеся. Среди них был и тот молодой, который постоянно чем-то был недоволен. Что сказать, молодцы, никто не опоздал. У меня на столе лежал список обучаемых, я на всякий случай пересчитал присутствующих, и напротив каждой фамилии поставил плюсики. Раз все на месте, можно и начинать, что я сразу сделал. Сразу видно все-таки умных и правильно воспитанных людей. Все слушали очень внимательно, регулярно записывали ключевые моменты и понятия в своей тетради. Вопросов никто не задавал, так как я сразу попросил пометить их для себя в тетради и задать после совершения лекции, чтобы у остальных в голове отложилась структурированная информация, а не каша-дружба. Что меня удивило, больше всех вопросов мне задал тот самый недовольный молодой бубнивщик. И вопросы были все по делу, а не просто для сотрясения воздуха или возникшей за невнимательности он совсем не глупый тот парень. Для себя пометил, что на практические занятия он и мой зам должны обязательно попасть именно ко мне. Молодой подавал большие надежды, старика я просто хотел сам проверить, на что он способен. Да и общаться лишний раз не помешает. Мой зам все-таки. А так можно убить двух зайцев. И рабочие вопросы обсудить, и обучить. К концу лекции обнаружился только один минус. Методички по онкологии, которые обещали к этому времени напечатать, так и не привезли. Хотя был уговор и договор. Все подписано и авансом оплачено, включая доставку. Такой подход со стороны уважающей себя компании мне не нравится. Рядом с желтой прессой мои работы выходили в свет точно по графику. Иногда даже раньше обещанного. Поэтому, вернувшись в свой кабинет, я первым делом решил позвонить в отдел заказов, собираясь интеллигентно поругаться. Или спокойно и воспитно поскандалить, тому уж как получится. Александр Петрович, к вам курьер, сказал Прасковья, когда я уже собирался нажать на вызов. В кабинет вошел совсем молоденький паренек с глазами на выкоте как у французского бульдога. В руках он держал две картонные коробки без ярких надписей. «Значит, это точно не еда. Они шлепают свою рекламу на всем подряд. А на коробках и пакетах тем более». «Я это...» — начал он запинаясь, нечленораздельно раздельно лепетать. «Я того. Перепутал адреса доставки. Простите, пожалуйста. Я опоздал, да?» «Понятия не имею», — ответил я и пожал плечами. «А что это у вас, чай и кофе?» не он замотал головой я из издательства там какие то книжечки тогда да вздохнул я немного опоздал поставь на стол ну простите меня пожалуйста я не специально продолжил извиняться парень так и не выпуская коробки из рук я у них только вторую неделю работаю адрес перепутал он выглядел таким несчастным что я решил над ним жариться нашел в кошельке не слишком большую но вполне весомую купюру и поманил его пальцем к себе на первый раз прощаю улыбнулся я сунув купюру в карман его куртки В следующий раз ты адреса не перепутаешь, правда ведь? Да, конечно! Выражение лица курьера резко изменилось и выражало теперь безмерное счастье. Больше такого не повторится, уверяю вас. Парень поставил коробки мне на стол, поклонился чуть ли не в пояс и убежал. Я открыл коробку, чтобы проверить, то ли мне вообще привезли, а то, может, он не только адреса перепутал. Нет, тут все в порядке. В коробках аккуратными стопками лежали больше сотни методичек в качестве глянцевого журнала. «Хорошо они обманули, выглядит все очень даже солидно. Значит, завтра уже смогу раздать своим студентам». Я заковырялся в своих записях и отчетах, составляя план написания более фундаментального труда по онкологии. Когда со стороны входной двери прозвучал голос моей медсестры, слегка вздрогнул от неожиданности. Я думал, что она уже давно дома. «Александр Петрович, а что с тем пациентом делать, что у нас последний был?» – спросила Света, ступив на порог кабинета. «В смысле, что делать?» – удивился я и отложил дневник с записями в сторону. Так он, по идее, после капельницы уйти должен был». «А он не уходит», — озадаченно произнесла она. «Я туда уже три раза заглядывал после последней капельницы, а они с Валим Павловичем на меня руками машут и не с места. Может, вы тогда с ними поговорить а то я уже домой хочу». «Очень интересно», — сказал я, пытаясь сообразить, что бы это значило. «Настолько хорошо нашли общий язык, что фиг растащишь?» «Ладно, пойдем посмотрим на эту идиллию». Врываться урагана в палату я не стал, лишь немножко аккуратно приоткрыл дверь и прислушался. Валерий Павлович наш пациент что-то довольно жарко обсуждали. Мне показалось, что это связано с производством, но постоянно мелькавшие неуместные слова типа «козел», «королек», «чушка», «ложка» и многое другое, что с общим контекстом никак не укладывалось. В конце концов, я решил войти и вмешаться. «А что это вы, господа хорошие, никак не разойдетесь?» – спросил я, когда они замолчали и уставились на меня. По глазам было понятно, что я вошел не вовремя, и они не рассчитывали так скоро завершить свою душесчипательную беседу с упоминанием несвязанных между собой представителей фаун. «Александр Петрович, тут такое дело!» Первым начал искать нужные слова Валерий Павлович. «Оказывается, что он тоже сталевар только он инженер на заводе. Вот мы с ним и обсуждали горячие темы о горячем производстве. Достаточно горячо обсуждали». «Ага», — подтвердил пациент, когда я перевел на него взгляд. У него было такое счастливое лицо, что... Недавно убежавший курьер отдыхает. Нам, оказывается, столько всего надо обсудить. Можно я останусь у вас на ночь? Нет уж, хмыкнул я. Дежурных лекарей у нас нет. А у меня были другие планы, нежели снова ночевать в госпитале. Отправляйтесь домой, а в следующий раз обсудите то, что не успели. Эх, внезапно опечалившись, вдохнул мужчина. Валерий Павлович мне поведал столько всего интересного и полезного. Но нам столько всего еще нужно обсудить. Я обязательно расскажу обо всем этом Эдуарду Филипповичу. Это может значительно улучшить производительность литейного цеха. — Какому Эдуарду Филипповичу? — сторожился я. — Кораблеву, что ли? — Ну да. Я у него на заводе инженером-литейщиком работаю. — Если не поверит, скажи мне. Я тогда его самого сюда при приведу, — улыбнулся я. — А вы его хорошо знаете? — удивился мужчина. — Достаточно хорошо, чтоб суметь убедить, — кивнул я. — Мне вот только одно непонятно. Раз вы тут рассказывали друг другу о литейном деле, то при здесь королек, чушка, козел, скворечник? Полупрозрачный Валерий Павлович пациент переглянулись и грянули таким хохотом, что я начал бояться за целостность оконных стекол.